Глава восьмая Как покинули остров «И вот», — сказал Трамп, потому что, если вы помните, именно он поведал четверым детям эту историю, сидя на траве в разрушенном замке Карпороваль. «И вот я сунул в карман пару горбушек, оставил друзьям все оружие, кроме кинжала, и в предрассветной тьме отправился в леса. Я Топал несколько часов, когда раздался звук, Подобного которому я в жизни не слышал. Ух, этого я никогда не забуду! Он заполнил все, оглушительный, как гром, Но гораздо протяжнее, Спокойный и нежный, как музыка над водой, Но такой сильный, что лес заколебался. И я сказал себе, если это не рок... «Зовите меня кроликом!» «Чуть позже я удивился, почему он не прозвучал на рассвете!» «Сколько времени было?» — спросил Эдмунд. «Между девятью и десятью!» — отвечал Трамп. «Как раз, когда мы были на станции!» — воскликнули дети, глядя друг на друга горящими глазами. «Пожалуйста, продолжайте!» — сказала гному Люси. «Ну, как я говорил, я удивился!» Но все равно спешил, как только мог И я шел всю ночь, а когда наполовину рассвело, Рискнул перебежать открытое место, словно я не умнее великана Хотел срезать большую петлю реки, ну и попался И даже не вражеская армия, а надутому старому дураку, охранявшему маленький замок последний в ряду миразовых укреплений со стороны берега не нужно говорить, что правда они от меня не узнали. Я ведь гном, а этим все сказано. Однако, креветки-конфетки, очень здорово, что Синашель оказался надутый дурак. Любой другой прикончил бы меня на месте, но этому понадобилась самая страшная казнь — отправить меня к призракам со всеми подобающими церемониями. А тут эта юная леди... Он кивнул в сторону Сьюзан. — Слегка постреляла из лука и отлично постреляла, лишь сказать. Так что вот, я здесь. Он выколотил пепел и снова набил трубку. — Обалдеть можно! — воскликнул Питер. — Так это твой рок, твой собственный рок, Сью, сдернул нас вчера утром с платформы. Мне трудно поверить, как-то все это в голове не укладывается а мне непонятно, почему ты удивляешься. — Раз ты вообще веришь в магию, — сказала Люся. — Мы же столько читали, как людей волшебством переносят из одного места в другое. Или даже из одного мира в другой. Я хочу сказать, когда волшебник в тысячи одной ночи вызывает Джина, Джин не выбирает, явиться ему или нет. Вот и с нами случилось что-то похожее. — Да, — ответил Питер. — Наверное, все кажется таким странным из-за того, что в сказках... Тот, кто вызывает всегда из нашего мира. Никто никогда не думал, откуда приходит джин. А теперь мы знаем, что этот джин чувствует, хохотнул Эдмунд. Ничего себе. Не очень-то приятно знать, что тебе могут это свистнуть. Это хуже, чем отец говорит жить по милости телефона. Но ведь мы рады, что оказались здесь, правда? сказала Люся. Если Аслан так хочет, — Ладно, — произнес гном, — что же нам все-таки делать? Полагаю, мне стоит вернуться к Каспину и сказать, чтобы он не рассчитывал на помощь. — Как не рассчитывал? — удивилась Юзан. — Но ведь все получилось, мы здесь. — Да, конечно, ясное дело, — сказал гном, у которого, кажется, засорилась трубка. Во всяком случае, он очень старательно ее ковырял. — Да, но мне кажется... «Разве вы не видите, кто мы?» — воскликнула Люси. «Какой глупый!» и «Я полагаю, что вы четверо детей из старой сказки!» — отвечал Трамп. «Я, конечно, счастлив вас видеть. Это все, несомненно, очень интересно, но...» «Вы не обидитесь?» — и он снова заколебался. «Да скажите, наконец, что вы там мнетесь!» — произнес Эдмунд. «Ладно, только чтоб не обижаться!» «Сказал Трамп. Дело в том, что король, боровик и доктор Корнелиус, они ожидали, ну, как бы это сказать, помощи. Другими словами, они, наверное, представляют вас великими воителями. Ну, как бы это, ну, мы, конечно, обожаем детей и все такое, но сейчас, в разгар войны, ну, вы, конечно, понимаете...» — Вы считаете, что мы не годимся? — сказал Эдмунд краснее. Прошу вас, не обижайтесь, — перебил гном. — Уверяю вас, мои дорогие маленькие друзья. — Услышать от вас маленькие — это и правда немного слишком, — сказал Эдмунд, вскакивая. — Вы, значит, не верите, что мы выиграли битву при Беруне? — Ну, обо мне можете говорить, что хотите, потому что я знаю... — Не злись, — сказал Питер. Дадим ему вооружиться и вооружимся сами в нашей сокровищнице. Тогда и поговорим. Не понимаю, чего ради, — начал Эдмунд, но Люси шепнула ему на ухо. Не лучше ли сделать, как говорит Питер? А в конце концов, он верховный король. И, по-моему, у него есть мысль. Эдмунд согласился, и при свете фонарика все, включая Трама, снова спустились в темный холодный мрак и пыльное великолепие хранилища драгоценностей. Глаза у гнома сверкнули, когда он увидел богатство, наваленное на полках, хотя для этого ему пришлось встать на цыпочки. «Этого ни в коем случае нельзя показывать ни кабрику», — шепнул он про себя. Они легко нашли кольчугу для него. Меч, шлем, щит, лук и колчан со стрелами. Шлем был медный, украшенный рубинами. На рукояти меча блестело золото. Трамп в жизни не видел, тем более не носил, — таких ценностей дети также надели кольчуги и шлемы сыскались меч и щит для эдмунда лук для люси Питер и сьюзен конечно не расставались со своими дарами пока поднимались по лестнице звеня кольчугами все больше ощущая себя норницами и все меньше школьниками мальчики держались рядом явно разрабатывая какой то план люси слышала как эдмунд сказал нет да я Для него будет полный провал, если я выиграю. А нам меньше стыда, если я проиграю. — Хорошо, Эд, — сказал Питер. Когда они вышли на дневной свет, Эдмунд очень вежливо обратился к гному и сказал. — У меня к вам просьба. Детишкам вроде нас не часто выпадает счастье встретить такого великого воина. Не согласились бы вы на коротенький фехтовальный поединок. Это было бы... Жутко любезно с вашей стороны. — Ну, парень, — отвечал трамп — мечи-то острые. — Знаю, — кивнул Эдмунд, — но я вряд ли смогу вас достать, а вы, конечно, легко меня обезоружите, не причинив иного вреда. — Это опасная игра, — сказал трамп Но раз ты так настаиваешь, я могу сделать выпад другой. Оба меча сверкнули разом. Питер и девочки спрыгнули с помоста и остановились, наблюдая. А посмотреть стоило. Это было совсем не то дурацкое сражение широкими мечами, которое вы видите на сцене. Это было даже не фехтование на рапирах, которое, если вы видели, больше похоже на дело. Это была настоящая рубка. Главное при этом рубить противника по ногам, потому что они не защищены. А когда бьет противник... Нужно подпрыгнуть, чтобы удар пришелся под ногами. Это давало гному преимущество, потому что более высокий Эдмунд должен был все время нагибаться. Я не думаю, что Эдмунд имел бы хоть малейший шанс, сражаясь он с трамом 24 часа назад. Однако норнийский воздух действовал на него с их появления на острове. В нем проснулись все прежние битвы, рука и пальцы обрели прежнее искусство. Он снова был король Эдмунд. Сражающиеся проходили круг за кругом, наносили удар за ударом, и Сьюзан, так и не научившаяся любить ратную потеху, восклицала «Ой, только осторожнее!» Внезапно. Так быстро, что никто, если он не ожидал этого, как Питер, не понял, что случилось. Эдмунд резко повернул свой меч особым движением. Меч вылетел из крепко сжатых пальцев гнома, и Трама похватил пустой кулак, как вы бы сделали после финта в крикете. — Надеюсь, вам не больно, мой дорогой маленький друг? — сказал Эдмунд, вкладывая меч в ножны. Он слегка задыхался. — Я понял, — сухо отвечал Трам. — Вы знаете прием, которому я никогда не учился. — Совершенно верно, — вставил Питер. — Лучшего бойца в мире можно обезоружить незнакомым приемом. Думаю, из учтивости надо дать Траму шанс в чем-то другом. Не угодно ли состязаться в стрельбе с моей сестрой? Здесь, как вы знаете, приемов нет. — А вы-то? Оказывается, шутники, как я погляжу, — сказал гном. Вот ты я не знаю, как она стреляет после утреннего-то. Все-таки попробую. Он говорил грубовато, но глаза у него загорелись, потому что он был прославленный лучник среди своего народа. Все пятеро вышли во двор. Что будет мишенью? спросил Питер. Думаю, сгодится яблоко на ветке за стеной, сказала Сьюзен. Это будет славно, детка, согласился Трамп. Может быть, вон то. Желтое почти посредине арки. Нет, не то, отвечал Сьюзен. Красное там повыше над зубцом. У гномов вытянулось лицо. Больше похоже на вишню, чем на яблоко прошептал он, но вслух ничего не сказал. Они разыграли первый выстрел, страшно заинтересовав Трампа, который никогда раньше не видел, как бросают монетку. И Сьюзен проиграла. Стрелять должны были с верхней ступеньки лестницы, ведущей из зала во двор. Глядя, как гном занимает место и прицеливается, каждый сказал бы, что он свое дело знает. «Твам!» — пропела тетива. Выстрел был превосходный. Крошечное яблочко вздрогнуло, едва не задетое стрелой, и листок, кружась, опустился на землю. Затем на верхнюю ступеньку поднялась сьюзен и натянула лук. Она и в половину так не радовалась состязанию, как Эдмунд, не потому, что сомневалась в своем искусстве, просто ей по мягкосердечию было стыдно побеждать того, кто и без того побежден. Гном добродушно наблюдал, как она оттягивает стрелу до уха. В следующий миг яблоко, пронзенное стрелой Сьюзан, звонко шмякнулось о землю. — Молодец, Сью! — закричали остальные дети. На самом деле... — Выстрел не лучше вашего, — сказала Сьюзан Гному. Мне кажется, когда вы стреляли, подул слабый ветерок. — Ничего подобного! — отвечал трамп Не надо меня утешать! Я знаю, что побежден честно. Я даже не скажу, что рубец от последней раны помешал мне как следует отвести руку назад. — Ой, вы ранены? — спросила Люси. — Дайте посмотреть. — Это неподходящее зрелище для маленьких девочек, — начал трамп но тут же сам себя перебил. — Кажется, я опять говорю глупости, — сказал он. — Должно быть, вы и впрямь великая целительница, как ваш брат великий боец, а ваша сестра — великая лучница. Он присел на ступеньку, снял кольчугу и сбросил рубаху, обнажив руку, волосатую и мускулистую, как у моряка, но размером не больше детской. На плече была нескладная повязка, и Люси начала ее разматывать. Под бинтом обнаружилась рубленная рана — в очень плохом состоянии, сильно опухше. «Ой, бедный Трамп!» — сказала Люси. «Какой ужас!» И она осторожно капнула одну единственную капельку из своего флакона. Эй, постойте постойте-ка! Что вы делаете?» — сказал Трам. Насколько он не вертел головой, сколько не косился и не оттягивал бороду туда-сюда, он не мог разглядеть своего плеча. Тогда он ощупал его, Насколько смог, делая совершенно немыслимые движения, как вы сами, когда пытаетесь почесать место, до которого не можете дотянуться. Потом он взмахнул рукой, поднял ее, напрягая мышцы, и, наконец, вскочил на ноги с криком паны великаны Вылечилась! Как новая!» Он громко рассмеялся и сказал «Ну, я наделал столько глупостей, сколько ни одному гному не удалось бы!» Надеюсь, никто не в обиде. Мое нижайшее почтение всем вашим Величествам, И спасибо вам за спасение жизни, за лечение, за завтрак и за урок. Дети сказали хором, что все в порядке и говорить больше не о чем. И теперь, — сказал Питер, — если вы действительно решили в нас поверить... — О, да! — вставил гном. — Совершенно ясно, что надо делать. Мы должны немедленно соединиться с Каспианом. — Чем скорее, тем лучше! — подхватил Трамп, — Из-за моей глупости почти час потеряли. — Если идти, как вышли, это займет два дня, — сказал Питер. — Я говорю о нас. Мы не можем идти день и ночь, как вы, гномы. Он обернулся к остальным. То, что Трамп называет холмом Аслана, несомненно, каменный стол. Как вы помните, оттуда добродов у Беруны, полдня ходу или чуть меньше. — Мы называем это место мостом у Беруны. — В наше время там не было моста, — продолжал Питер. — Дальше от Беруны до сюда, еще день с небольшим. Мы приходили домой к ужину на второй день, если идти гуляючи. Когда нужно было спешить, нам удавалось проделать весь этот путь за полтора дня. — Не забывайте, там теперь леса, — сказал Трамп. — И враги, от которых надо скрываться. — Послушайте, — вмешался Эдмунд. «Зачем же нам идти тем же путем, что и дорогой маленький друг?» «Не надо так, ваше величество, если вы меня любите», — сказал гном. «Хорошо», — сказал Эдмунд, «можно я буду звать вас просто ДМД?» О Эдмунд, перестань дразнить его!» — рассердилась Сьюзан. «Ничего, детка, я хочу сказать, ваше величество», — произнес трамп с мешком, «шутка синяков не набьет». Впоследствии они часто называли его ДМД, так что почти забыли, что это значит. «Так я говорю», — продолжал Эдмунд, — «не нужно добираться тем же путем. Почему бы не пройти на веслах немного южнее, до Зеркального залива и по нему? Мы окажемся ближе к холму Каменного стола, а в море будем в безопасности. Если мы выйдем сейчас же, то сможем пройти залив до темноты, поспать немного и будем у на завтра с утра пораньше». Вот что такое знать, побережье, сказал Трамп. Никто из нас никогда не слышал о зеркальном заливе. Как насчет еды? спросила Сьюзен. Мы обойдемся яблоками, сказала Люси. Давайте поторопимся. Мы здесь уже два дня, еще ничего не сделали. В любом случае, добавил Эдмунд, я больше не разрешу превращать мою шляпу в корзинку для рыбы. Они набрали в куртке побольше яблок, затем, как следует, напились из колодца зная, что им негде будет взять пресной воды, пока они не высадятся на берегу залива, и отправились к лодке. Детям жалко было покидать Кэр Параваль, который даже в руинах снова начал казаться родным домом. «ДМД лучше быть рулевым!» — сказал Питер. «Это я возьмем по веслу. Хотя, минуточку. Давайте снимем кольчуги. Мы испечемся, пока будем на месте. Девочки сядут на носу и будут показывать направление ДМД» потому что он не знает пути. Стоит выйти подальше в море, пока будем обходить остров. Вскоре зеленый лесистый берег острова отдалился, его бухточки и выступы начали сливаться, лодка поднималась и опускалась на маленьких волнах. Море вокруг ширилось, голубое вдали, зеленое и пенистое вокруг лодки, пахло солью, не было слышно иных звуков, кроме шипения воды, ударов волны о борт и скрипу уключен. Солнце начало припекать, Люси и сьюзен блаженствовали на носу, перегибаясь через край и стараясь окунуть руки в море, до которого никак нельзя было дотянуться. Дно, почти все чистое, светло-песчаное, с редкими пятнами пурпурных водорослей, было им видно. Как в старые времена, проговорила Люси, помнишь наше путешествие в Теревинфанию и в Гальму, к семи островам, и к одиноким островам, да, отвечала сьюзен и наш огромный корабль, блистательный, с лебединой шеей и резными лебедиными крыльями, почти до середины палубы. И шелковые паруса, и большие кормовые фонари, и пиры на корме, и музыкантов. Помнишь, как флетисты играли, взобравшись на ванты, и казалось, что музыка звучит с небес? Тут сьюзен забрала у Эдмонда весло, и он пересел к Люси. Они уже обошли остров и приближались к берегу, лесистому и пустынному. Они сочли бы его вполне живописным, если бы не помнили, каким он был в прежние времена. Открытым, оживленным, полным веселых друзей. — Фу! Здорово нудная работенка, — сказал Питер. — Можно я немного погребу? — спросила Люси. — Весла для тебя велики, — отрезал Питер. И не потому, что сердился, а потому, что у него... Не осталось сил на разговоры.